Утром невельской, как советовал Муравьев, так и сделал. И получил отказ безо всякой надежды в будущем. Оскорбленный, растерянный, устыженный опять примчался к Муравьеву. «Что ей мои скромные заслуги, мое сердце, если ее душа холодна ко мне? Как я смел, старый дуралей, мне на печь пора, в огороде горох караулить, а я на молоденькой девушке собрался жениться». Сегодня же весь Иркутск узнает о моем фиаско и будет потешаться. И по делом Руби по себе дерево. Господи, ну как пережить, вынести страшное поражение?» <пас> Пока выговаривал свое горе Невельской, Муравьевы его не перебивали. Сидели рядышком на диване, покачивали сочувственно головами. Екатерина Николаевна округляла и без того открытые карие глаза. «Успокойтесь», — сочувственно говорила она. «Еще ничто не потеряно!» «Да как же не утрата, если полный отказ!» Невельской не видел выхода из своего положения. Бегая по гостиной и густо дымя трубкой, он казался комичным. На висках и макушке взъерошились прозрачные волосы, лоб покраснел, глаза шальные. «Сами посудите», — ласковым тоном продолжала Муравьева. «В Иркутске вы чуть больше месяца». «Ну, разве могла?» «Девушка, за столь короткое время понять, оценить вас по достоинству, разглядеть, какая теплая, симпатичная натура под напускной суровостью моряка?» «Нет, не могла». «А сколько времени надо, Катенька?» — с иронией спросила у жены Муравьев, чтобы женщина поняла и полюбила мужчину. «Мы с тобой и месяца не были знакомы до свадьбы, и, слава Богу, живем душа в душу». «Вот мой совет вам, Геннадий Иванович». «Поезжайте-ка в Петербург за почестями и наградами, а когда вернетесь, будете служить при мне. Екатерина Ельчининова станет вашей, а мы с Катенькой за это время ни одного ухажера к ней не подпустим, а вас ей такое напоем, так распишем, что она не посмеет вторично отказать». Невельской поверил словам Муравьева и с важными бумагами отправился в столицу. Покинула Иркутск Элиза Христиани. Она поняла, что между нею и Невельским все кончено. Впрочем, ничего и не было. При встречах в салонах они держались как старые приятели, не требуя друг от друга никаких объяснений. Да и что объяснять? Мимолетные увлечения, связанные с романтикой путешествий. Только и всего. Провожал Элизу весь свет Иркутска. Был и поручик Василий Ваганов. Многим Элиза нравилась, многие клялись ей верности, но по-настоящему она никому не была так дорога, как поручику. Прежде чем сесть в сани, она перецеловала всех, с кем была в экспедиции, в том числе и Василия Васильевича. И, ломая слова, пропела ему на русском несколько строф из песни которые часто певали в походе. Мне, родину, мне милую, мне, милой, дайте взгляд. Прощайте, мой добрый спутник и хранитель на охотской дороге. Мне будет не хватать вас до самого Парижа и там. Тройка коней понесла вазок. Ваганов последним ушел с того места, где только что стояли сани. На снегу горел глянец от полозьев. Поручик прижимал рукой к правой щеке, словно старался как можно подольше сохранить тепло, поцелуя Элизы. Он проклинал себя за то, что, не зная французского, многое не понял, не услышал, что говорила и пела Элиза в путешествии и ничего не сказал ей о себе. Это была последняя любовь поручика. Весной по заданию Муравьева Он с двумя казаками отправится осматривать правый берег Амура со стороны Северной Монголии. В ночной перестрелке все трое будут убиты. Потом тело Ваганова маньчжурские власти передадут в Иркутск для погребения, а убийц казнят на русской границе. Так Муравьев потеряет еще одного из лучших своих сподвижников. Глава третья Муравьев высоко ценил в Бергарде струвы,